Глава 15 Полина Гагарина, Дима Билан, Души. «Часть этой мебели после реставрации можно будет оставить в зале», объяснила Даша, показывая подругам ту часть находок, что сама считала настоящими сокровищами. Например, стойку, люстру, зеркало, стеллаж и стулья. Остальное, как этот комод, который мы сейчас будем приводить в порядок, а также старый стол, кофейный столик — Вон тот диванчик в углу и старинный буфет после восстановления я планирую поднять наверх. В квартире они будут смотреться идеально. К тому же там пока пустовато, а мне хочется больше уюта. Я не стану покупать кучу мебели. Это можно будет сделать со временем. Сейчас лучше вложусь в кафе». «Это правильно», — оглядев старую мебель, поддержала Саша. «Я сегодня купила напольную вешалку». Разложив на газете лак, кисти, грунтовку и наждачную бумагу, просияла Даша. И это было разумное решение. Все вещи отлично расположились на ней, и я потратила пару тысяч вместо пятидесяти на платяной шкаф. «Как ты вообще устроилась?» Достав из пакета закуски сырые орехи, спросила Ева. «Можешь подняться и посмотреть», ответила девушка, убирая волосы в высокий хвост, чтобы не мешались. «Обживаюсь потихоньку». Новая плита — не предел мечтаний, но в ней есть все, что нужно для готовки. Осталось раздобыть посуду, и у меня будет все для любимого дела. Отсутствие дивана, телевизора или ремонта в ванной меня вообще не парит. И я в восторге от того, что у меня есть собственный уголок, где мне никто не диктует, как жить. Она понизила голос до шепота. «А собрала я вас внизу потому, что не хочу, чтобы эта курица Анжела нас подслушивала. Она ужасно ревнива». «Девочки, давайте подарим Даше посуду. С каждой по кастрюле или сковороде, и ей не придется тратиться», — предложила Саша. Начнем с этого». Ева достала из пакета коробку с набором бокалов на длинной ножке. «Поздравляю с новосельем!» «Ого, ничего себе!» — воскликнула Даша, принимая подарок. «Спасибо!» «Тогда это репетиция новоселья, а по-настоящему праздновать будем потом», «После ремонта». «Так, стоп», — взмахнула руками Лера. «Бокалы — это отлично». Она поставила на стол бутылку красного. «Вино как раз в тему». «Но что, блин, еще за Анжела? Неужели никому, кроме меня, не интересно? «О-о-о!» воздела взгляд к потолку Краева. Плахов поселился не один, а со своей умной колонкой. Только вот я сомневаюсь, что ее интеллект искусственный. Она совершенно несносна. Шпионит, всюду вставляет свое бесценное мнение, когда ее не просит. И может вдруг расхохотаться своим противным голосом, когда мы смеемся в разговоре над своими шутками. Разве вам не кажется это жутким? А ты не преувеличиваешь? Поежилась Саша. Никита также думает, но я говорю чистую правду. И с ним она флиртует, а мне хамит. Натурально. Или что еще хуже, игнорирует. Не представляю. «Я клянусь!» — прошептала Даша, покосившись на лестницу. «Это Анжела — сущий дьявол, и я ее немного боюсь». Девушки расхохотались, а Краева обиженно поджала губы. «Да ну вас!» И отправилась сполоснуть бокалы. «Слушай, ну она тебе не соперница!» — примирительно сказала Лера, когда она вернулась. «Анжела заперта в маленьком тесном устройстве, а у тебя все не так уж плохо». Ты реально горяча, и у тебя соблазнительные женственные формы. Как думаешь, что выберет Плахов? С ума сошла!» Выторещилась на нее Даша. Ее щеки вспыхнули. «Он мне вообще в этом смысле не интересен». «Угу». Сделала вид, что поверила Балабося. «Я серьезно. «Как вообще так вышло, что он поселился у тебя?» Перебила Ева. Она разливала вино по бокалам. Многие из ребят предлагали Никите поселиться пока у них, но он решил попроситься к тебе. Я, если честно, думала, что вы в контрах, что неудивительно, ведь плахов часто бывает невыносим. Забыла, как они мило беседовали в прошлый раз?» Улыбнулась Лера. «Я даже удивилась, что всего один стакан пива открыл портал Возмерения, где они стали друг для друга самыми интересными в мире собеседниками. Он ведь буквально никому не давал к ней подойти» что за бред поморщилась даша по мне так все логично мы с никитой абсолютно не привлекаем друг друга он может жить здесь не опасаясь что влечение к соседке все испортит и это соседство полезно обоим плахов получает крышу над головой а я бесплатную помощь с ремонтом и советы личного характера что ты смеешься насупилась она заметив как была ехидно закатывает глаза «За два дня я узнала о мужчинах больше, чем за всю свою жизнь. Вы знали, что в романах о любви пишут неправду?» «Никогда не поверю. Не может быть!» Картина закачалась Лерой, схватившись за сердце. «А так и есть. Мы видим в каждом понравившемся парне будущего мужа. А они в нас лишь сексуальный объект. И пока мы строим воздушные замки, мечтая о совместном будущем и рисуя себе чувства, которых нет, парни мучаются лишь одним вопросом. Как бы проще с минимум усилий затащить нас в постель. Все. И чтобы заставить мужчину хотеть не только твое тело, но и душу, нужно еще попотеть. А иногда даже это бесполезно. Дашка дело говорит. Кивнула Саша, поднимая бокал, в который ей единственный налили морс. «За бесценные знания!» торжественно произнесла Краева, которые, я уверена, принесут мне пользу. «Ура!» чокнулась с ними Лера, сделала глоток и внимательно посмотрела на Краеву. Наверное, Дашка, ты права. Никита красивый парень, породистый. И чисто физически вы хорошо смотрелись бы вместе, поэтому мне все время хочется вас свести. Но! Но!» Она трагично вздохнула. «Он действительно тебе не пара» с таким жеребцом нужно вступать в связь трезво осознавая что можешь рассчитывать только на его член а не на сердце да протянула саша вы ах но это так если бы ты ставила цель потерять девственность другое дело лера направилась к комоду взяв наждачку плахов был бы идеальным вариантом, но я не хочу чтобы моей подруге разбили сердце отложив бокалы Другие девушки присоединились к ней. Даша заранее достала все ящики и убрала с них ручки, поэтому работать каждый по отдельности теперь было удобно. «Моя первая близость будет с тем, кого я полюблю», — мечтательно сказала Краева, присев возле своего ящичка и нежно пройдясь по нему наждачной бумагой. «Не будет любви — значит, не будет и секса. И тут ничего страшного. Справлялась же как-то 21 год. Поживу и дальше». А чувствовать себя ущербно из-за этого, это все навязанное. Я сейчас взорвусь, если не скажу. Вдруг выпалила Ева. Она убрала упавшую на лоб темную прядь волос. Я знала Никиту еще до того, как он стал ловеласом, и помню его совсем другим. Девушка вздохнула под взглядами подруг. Да, мы давно знакомы, просто не афишируем. Все из-за того, что я хорошо общаюсь с его бывшей женой. «Плахов был женат?» Чуть не выронила наждачку Саша. «Они развелись четыре года назад. Со скандалом». Ева взяла свой бокал и сделала глоток. Красивая была пара. Познакомились еще в академии. Потом поженились, но прожили всего полгода. Не знаю, что там произошло, но Лина бросила учебу, ведет лайфстайл-блог и сейчас собирается замуж. Какое-то время мы с ней не поддерживали отношения, Потом снова стали встречаться в одной компании. Я тему плохого не поднимаю, и с ним тоже об этом не разговариваю. Видно, что это больная тема для обоих. Все ясно. Не получилось у него длительных отношений», констатировала Лера. «Натура другая». «Так что, наверное, хорошо, что вы с ним просто друзья», сказала Ева, улыбнувшись Даше. «Да» задумчиво произнесла Краева. «Я не воспринимаю Никиту как мужчину и не собираюсь сближаться. Мне достаточно того, что он помогает мне здесь. У него знакомые в префектуре, значит, с документами дело пойдет быстрее. И знакомые в строительной сфере. Он уже договорился с какими-то ребятами, чтобы те на выходных помогли нам подготовить стены в этом зале. Насчёт остекления тоже Плахов с кем-то переговоры ведет. И это чудесно». Ведь я только учусь быть взрослой и жить самостоятельно, и все эти вопросы лишь питают мою тревожность. Мы тоже можем помочь со стенами, предложила Лера. Да, подтвердила Саша. Зови, как подготовят к покраске. Еще мы сегодня заезжали ко мне домой, поделилась Даша. Я чувствовала себя грабителем, который выносит вещи в отсутствие хозяев. Она осеклась, оглядела подруг. Короче, это было так странно. Вроде мои же вещи. Моя одежда, обувь, тетради с конспектами, косметика. Но было стойкое ощущение, что я беру их без спроса. Даже вспотела. А когда после второй ходки Никита предложил подняться со мной, чтобы взять тяжелые коробки и пакеты, я согласилась, но испытала жуткий страх. Мне казалось, рухну в обморок, если мать застанет меня на месте преступления вместе с парнем. «У вас всегда были какие-то ненормальные отношения», — скривило лицо Лера. «Кстати, да. Я все хотела спросить тебя про маму». Не отрываясь от работы над ящиком, сказала Саша. «Она так и не объявлялась с вашей ссоры? Не писала, не звонила?» «Не-а», — мотнула головой Краева. «Слишком гордая. И, честно говоря, так мне спокойнее. Пока она на расстоянии, я наконец-то могу вдохнуть полной грудью». Передо мной словно открылся какой-то новый мир. Никто не критикует каждую секунду, не зудит над духом, не контролирует каждый мой шаг. Мама меня, конечно, любит, но любовь у нее очень своеобразная. «Как удавка», — хихикнула Лера. «Что-то вроде», — кивнула Даша. «У меня сейчас такой волшебный период, когда я впервые думаю о себе. Прислушиваюсь к своим желаниям, планирую осуществить свои мечты, Она встала. «Я могу надеть платье, которое мне нравится. И плевать, что оно облегает грудь. Могу надеть шортики, которые мама называет шлюшными. Правда, еще не надевала. Все время кажется, что она наблюдает за мной откуда-нибудь из-за угла. Но вот завтра как надену...» «Да, детка!» Захлопала Ева. «И куплю себе стринги. Ужасно неудобные, но красивые. И сделаю эпиляцию. Да. И пирсинг. И татуировку. И вообще все, что захочу. Мне 21 год. Время сворачивать горы и укладывать к ногам мужчин. Ого, как разошлась. Лера взяла бутылку и глянула на этикетку. Нужно запомнить название. Вроде не 40 градусов, а как вставляет? Они смеялись, не переставая. А Даша, размахивая наждачной бумагой в воздухе, словно дирижерской палочкой, рассказывала, какие еще вершины собирается покорить от развратного нижнего белья до веселья в ночном клубе и прочих безумств, которые прежде были ей недоступны. «А вообще?» Наконец успокоилась она и остановилась в центре зала. «Вот что занимает все мои мысли. Ни парни, ни наряды, ни перспектива найти себе пару, а моя кондитерская». Даша посмотрела на стены, представляя, какими они будут уже скоро. Я постоянно думаю о том, как тут все устрою. Придумываю новые блюда, сладости и решаю, какую фирменную выпечку подавать гостям. «Твои шоколадные булочки обязательно должны быть!» — воскликнула Саша. «Я их обожаю!» «Только придется обозвать их синабонами. Это же центр!» — рассмеялась Лера. Девушки встали, чтобы подойти к Даше. «Здесь будет очень много света» мечтательно сказала она. «Я оформлю кафе в стиле Прованс, чтобы зал был по-настоящему домашним и уютным. На фоне серого города он будет привлекать своей изысканностью и простотой. Да, у интерьера будет деревенский дух, но искусственно состаренная мебель, антикварный декор, множество растений, цветочные детали и пастельные оттенки на стенах — Все это даст воздуха и пространство, которого не хватает городским жителям». Тут будет хорошо и гостеприимно, словно у бабушки в гостях. Я уже чувствую аромат корицы и шоколада, простонала Саша. А я вижу, как сижу за круглым столиком в эркере, и на меня через панорамные окна льется бесконечный солнечный свет. С придыханием произнесла Ева, уставившись в черные прямоугольники окон. Я знаю блошиный рынок и одну дисконт-ярмарку, где можно урвать крутой текстиль, элегантный фарфор и предметы интерьера. Лера задрожала, удерживаясь, чтобы не запрыгать и не завизжать от предвкушения. «Съездим туда все вместе?» «Да». Даша обняла подруг. «Ударим бабушкиными деньгами по распродажам!» «Ура!» Они запрыгали дружно. «Можно тогда, раз уж подвернулся такой удачный момент...» Я поделюсь с вами кое-какими новостями. Вдруг спросила Лера. Конечно. Вот. Она вытянула руку, и все уставились на кольцо. «Кирилл сделал тебе предложение?» Закричала Саша. «Блин, Лерка, как я рада!» «Оно такое красивое!» Восхитилась Ева. «Очень крутая новость!» Постаралась изобразить удивление Даша и бросилась обниматься в общую кучу. Вот, у всех все налаживалось. Отличный знак. Дарья любила складывать такие моменты в свою копилку воспоминаний. Приятно потом находить их на задворках памяти, просматривать и улыбаться, согреваясь теплом, что не меркнет даже сквозь года. Если бы люди не переставали ценить мелочи жизни, их счастье ощущалось бы глубже и полнее. Поэтому Даша была благодарна Вселенной за этот день. Она ощущала невероятную радость.